Илья просит прощения. Многое переменилось на участке мастера Чуркина. Деревья теперь трелевали с корнями, и на делянке остались только вальщики леса и чекировщики, а все девчата-обрубщики перешли на верхний склад. Здесь, на утрамбованной площадке, они без помех обрубали сучья и не сжигали их больше на кострах, а складывали в поленницы. Вывозили древесину с верхнего склада теперь в хлыстах, и Вера со своими расхрежовщиками перебралась на нижний склад. И тосина кухня перекочевала вслед за обрубщицами. Тося разбогатела. Ей дали вагончик. На одной половине кухонька, а на другой маленькая столовая, где лесорубы могли по очереди обедать в тепле. На стенке вагончика красовалась размашистая надпись мелом: Ресторан "Новались" имени Тоси Кислицыной. Яркое февральское солнце слепило глаза в вагончике, где хозяйничала Тося. Всё вокруг было новое, весёлое, блескучее: и чистенькая кухонька, и эмулированные кастрюли, и ножи, и миски, и щеголеватый маленький будильник, уютно тикающий на полке. А вот Тося в перекрахмаленном, жестеном переднике и большом наползающем на глаза колпаке была пасмурной и хмурой. Думая невесёлую думу, она машинально резала хлеб ножом хлеборезкой. Равнодушные к Тосиному горю, весело булькала кастрюля. Вкусный пар волнами ходил по маленькой кухоньке. Тося оторвалась от хлеборезки, посолила варево, взглянула на чистенький будильник и заторопилась она разложила нарезанный хлеб по тарелкам и поставила тарелки у раздаточного оконца над которым висела новенькая книга жалоб и привязанный к ней электропроводом неочиненный беззаботный карандаш тося вошла во вторую половину вагончика где была столовая на скамейке в углу кто-то спал с головой укрывшись полушубком Из-за чугунной печки торчали валенки в колошах из красной резины. Тося расставила тарелки с хлебом на столах, подкинула в печку дров и неодобрительно покосилась на валенки, но ничуть не удивилась, обнаружив их в вагончике. На верхнем складе загудел паровозик. Тося заглянула в окошко, поверх куцы занавески, за вхоз пожалел ситься и громко сказала: "Валенка! Игнат Васильевич приехал. Валенки живо спрыгнули на пол. Полушубок сполз с головы и открыл заспанное лицо мастера Чуркина. Он умел по-своему приноровиться к любым преобразованиям. "Подждмём, девчатушки!" крикнул Чуркин хрипловатым спросонье голосом и выбежал из вагончика. Тося плеснула в рукомойник тёплой воды, повесила на катушку чистое полотенце. Потом она открыла большой, чуть ли не амбарный замок, которым был заперт бачок с питьевой водой, вылила туда чайник остуженной кипячёной воды и снова навесила богатырский замок. Тоненько прозвенел будильник. Тося придирчиво осмотрела столовую и себя, пришпилила к стенке загнувшийся уголок стенгазеты, поправила поварской колпак на голове и толкнула входную дверь. Высунувшись из вагончика, она зазвонила в маленький пивучий колокол, примостившийся над дверью. Чистый серебряный звон поплыл над лесом. Тося подумала, как обрадовалась бы она этому колоколу раньше, и с чувством, что жизнь не удалась, вернулась в вагончик. По волоку со стороны делянки гуськом двигались на обед в альщики леса. Впереди шёл Филя в лихозаломленной кубанке и с крупным синяком под глазом. В углу его рта стыла давно погасшая папироса, а из кармана ватника торчал пухлый газетный свёрток. Зафили поспешал мерзлявый, зябка спрятав кисти рук в рукава и по бабье держа их на животе. На шлёпке на подбородке потемнело, и издале казалось, что мерзлявый отпустил себе испанскую бородку клинышком. А позади их широко шагал Илья в лёгонькой не по сезону летней кепчонке. Филя вынул из кармана зажигалку, и в это время его догнал Илья. Они долго шли бок о бок молча, лишь снег везжал под их ногами, да позади сопел испанистый мерзлявый. Филя невольно стал тянуть ногу, принаравливаясь к широкому шагу бывшего своего дружка. Илья покосился на зажигалку в Филиной руке, сунул папиросу в рот, демонстративно похлопал себя по карманам в поисках спичек, сплюнул табаченку и сказал угрюмо: Дай-ка огоньку. Филя молча отмерил с пяток шагов, не глядя на Илью, сердито сунул ему зажигалку. Илья высека огонь, дал прикурить Филе и сам прикурил. Они встретились глазами, оба враз вспыхнули дымом в лицо друг другу. "Филь, ты уж тавон, не сердись", попросил Илья и виновато кивнул на синяк. Филя почесал синяк с таким достоинством, будто это был шрам, полученный в славном бою. Не то слово, неуступчиво произнёс он, отбирая зажигалку и пряча её в карман. Доброй да сты, миролюбиво сказал Илья. Мы благородные, передразнил Филя. У нас чистая любовь, а Филя хулиган, его можно и в рыло. Он прыгнул в воздух кулаком. А ты припомни, кто спор затеял, кто? Молчишь, то это. Илья смущённо пробормотал. Ну так получилось. Под горячую руку ты подвернулся. С кем не бывает. Филя снова почесал синяк, ещё горделивее и неприступнее прежнего. Опять же мерзлявому бородуну цепил и длинна мера в снег воткнул. Зачем авторитет парням подрываешь? Так нас скоро никто в посёлке бояться не станет. А зачем надо, чтобы нас боялись? Ты меня не агитируй, хватит одного Сашки. Озлился Филя. Чёрт с ним с длиннамером. Сегодня он с нами, завтра его нету. Но мы-то с тобой вроде дружили. Что ж ты, боксом? От обиды у Фили даже голос дрогнул. Я ж не набивался тебе в друзья, припомни. Вот чудак, притворно удивился Илья. Ну ударь теперь ты меня. Сквитаемся на обей. Илья стал боком и подставил Филе свою скулу. Филина рука сжалась было в кулак, но тут же и разжалась. То что баптист удивился Филе и пояснил с презрением в голосе: Влюблённых я не бью, пусть сами погибают, а будешь ещё на мне благородство своё показывать, две, ну, не посмотрю, что ты сильнее. Филя вытащил из кармана свёрток, сорвал с него газету и протянул Илье пыжиковую его шапку. Возьми свой головной убор, чужого мне не надо. Илья отодвинулся и потёр озябшие уши. Ты выиграл, ты и носи. Опять благородство, зло спросил Филя. Испортила тебя тоська. Он обернулся через плечо. Эй, мерзлявый, ходи сюда. Мерзлявый затрусил к Филе, держа сомкнутые руки перед собой. И чего ты всё мёрзнешь? Брезгливо спросил Филя, сорвал с парня паршивую его шапчонку с вытертым искусственным мехом и забросил на верхушку ближнего дерева. А взамен нахлобучил на голову своему соратнику пыжиковую шапку Ильи. "И чтоб больше не мёрз у меня", пригрозил Филя. Илья жадно курил и сам того не замечая, любовался щедрым и сердитым Филей с подбитым глазом. Как ни крути, а мало кто в посёлке был способен так запросто отказаться от дорогой шапки. Вот тебе и Филя-хулиган. Хоть тоси и ругают его, а толком в нём не разобралась. Не так-то он прост, этот непутевый главарь поселковой ватаги. Кажется, Илья всё-таки надеялся помириться с Тосией и всё-всё рассказать Еофиле, с которым много у него было всякого и хорошего, и плохого. "Ты чего это?" подозрительно спросил Филя, перехватив подогревший от таких мыслей взгляд Ильи. Сначала он ткнул воздухом кулак: "А теперь подлизываешься? Знаю я вас, благородных" Идик своей звонил уже. Поновешали тут колоколов баптисты. Филип подтолкнул Илью к вагончику и долго смотрел ему вслед. Эх, хавить был человеком, подытожил он траурные свои мысли. Обабился, выслуживая перед Фили, подхватил мирзлявый и поправил на голове неожиданную обновку. Цыц, гаркнул Филип, не давая никому ругать Илью. Он покосился на мерзлявого, жалкого и в пыжиковой шапке. Эх, только тебе такие шапки и носить. Филипп презрительно махнул рукой и поплёлся к вагончику вслед за Ильёй. Тося в вагончике, не щадя своих сил, внедряла гигиену. Руки мойте, поучала она лесорубов. Для кого я воду грела? Илья добрых 5 минут топтался возле умывальника и подошёл наконец к раздаточному оконцу. Подолгу службы Тося глянула на его покрасневшие от долгого мытья руки, налила в тарелку похучего горохового супа и положила большой кусок мяса, чтобы подлый человек не думал, что она сводит с ним счёты и морит его голодом. Илья невесело усмехнулся, но ото конца не отошёл. Пытаясь откупиться от него, Тося, явно обделяя кого-то из припозднившихся лесорубов белками и калориями, положила в Илюхину тарелку ещё один кусок мяса, поменьше. Илья усмехнулся мрачней прежнего, но с места не сдвинулся. Он стоял возле оконца, к которому один за другим подходили лесорубы. Тося наливала им в тарелки суп, и они спешили к столам, с любопытством поглядывая на Илью, примёрзшего к своему месту. Выждав время, когда возле оконца никого не было, Илья придвинулся к Тосе, откашлялся и сказал трудным голосом человека, не привыкшего извиняться: "Тось, слышь, прости ты меня. Я тебя в упор не вижу". Одозволась Тося, старательно глядя мимо Ильи и машинально помешивая ложкой в его тарелке. Илья тяжело вздохнул, поняв, что помириться с Тосей будет не так-то просто. Да пойми, я ж теперь совсем не такой. Тося презрительно хмыкнула, осуждая все его жалкие хитрости. Этак ты и банку очистишь, или человека укакошишь, а изловят тебя супчика запоёшь. Я тогда плохой был, теперь хороший, отпустите меня на волю и дайте премию. Так что ли, по-твоему, эта ящерица, когда её прищемишь, хвост сбрасывает от человек. Он на всю жизнь один, и совесть у него одна, запасной не полагается. Ох, и трудно с тобой говорить, пожаловался Илья, и Тося посоветовала ему: "А ты не говори, не больно-то нуждаюсь". И тут же повернулась к Илье спиной и занялась какими-то срочными поварскими делами. В вагончик вбежала Катя, напилась воды из бочка, запёртого амбарным замком, и закашляла, напоминая Тосе о давнем их уговоре. Тося сердито махнула рукой, прося подругу зря не надрывать горло. Когда онцу подошёл Филя, Руки помой. Накинулась было на него Тося, глянула на синяк и спросила с виноватинкой в голосе: "Филь, больно?" "Не твоя печаль", с достоинством ответил Филя. "В котёл лучше смотри". Он запустил ложку в тарелку, пошлёпал губами. "Опять пересолено. Хуже нет, когда повар влюблённый". Филя ушёл с тарелкой в самый дальний угол вагончика и сел лицом к стене, чтобы не видеть как лучшие люди лесопункта унижаются перед воронежской кнопкой и кто просил её сюда приезжать жили без неё тихо мирно так нет заявилась и рассорила старинных друзей не обращая на него внимания ни не в себе человек заступился Илья на нелюдимого Филю и снова продвинулся к концу то есть забудь ты про этот спор мне теперь самому смешно вспомнить Тося вся подобралась, как кошка перед прыжком. Смешно, но ну, противно. Противно? Ну, совестно. Не придирайся ты к словам. Лучше испытай ты меня, если не веришь. Да что ты трактор, чтоб тебя испытывать? Никогда я тебе не прощу, спорщик ты, бабник. Припомнила Тося все прежние свои обиды. Ненавижу тебя, ненавижу. Красивая ты сейчас. С болью в голосе сказал Илья и отошёл ото конца. Ну да. Опешила Тося, растерянно посмотрела в спину Илье и перевела глаза на нетронутую тарелку с супом. Илья толкнул причём дверь и вышел из вагончика, позабыв про обед. Крупная слеза выкатилась из несознательного тосиного глаза и шлёпнулась в Илюхину тарелку, как раз посередине между большим и маленьким кусками мяса. Завидев спешащую к ней Катю, Тося схватила луковицу и стала чистить её, чтобы оправдать непростительные свои слёзы. Катя сунула любопытную голову в оконце и с чувством произнесла: "Не плачь-кисличка, правильно сделала, что прогнала его. Я снова горжусь тобой за весь женский пол. Да ну тебя", отмахнулась Тося. "Стану я из-за него плакать". Вот ещё выдумала Просто лук сильный попался, должно быть из совхоза. Из совхоза? удивилась Катя. Ну да, совхозный лук, посильней колхозного, слезу гонит. Это все повара знают. Слеза капнула Тосе на руку. Не вынеся горькой её тяжести, Тося выронила луковицу, ткнулась мокрым лицом Кате в плечо и пожаловалась. И чего я плачу? Ведь ничуть мне его ироды да не жалко. В столовую валилась новая партия лесорубов. Скоро там, недовольно спросил маленький тракторист Семечкин. Так и обеденный перерыв пройдёт. И как всегда, когда Тося была слабой и не выносилась над другими девчатами, верная Катя поспешила ей на помощь. Она заслонила с собой оконце, не давая никому заглянуть в кухоньку. Сейчас, сейчас, минуту терпения. Авария с поваром.